Южная граница Иридии. Прошел еще день, пока Аксель с группой не покинул зловонные шахты каравана, а потом еще несколько, пока они, наконец, не дошли до ближайшего города Артуна. Здесь уже начинались истинные владения империи, которые разделены между кланами. Так значит, каждый клан живет на своей территории, кроме трех главенствующих? Да. Сейчас мы вошли на территорию астрального пламени. Его лидер — Вадрик Тенебрис. Говорят, он достаточно странный человек. Но после его отца, который был чересчур жестоким, под его покровительством землю южных границ процветают. Главенствующие кланы также имеют свои территории, но держат там наместника. Верхушка же находится в столице. Лея продолжала проводить Акселю небольшие экскурсы в мироустройство Иридии. После того, как они вышли из шахт, все уже были готовы попрощаться с Дари, но та внезапно заявила, что продолжит путь с ними безо всяких на то причин. При этом девушка такая осталась в своей излюбленной броне, а благодаря Акселю получила секретное прозвище «Консерва» за счет того, что выглядело как вытянутая консервная банка, полностью закрытая со всех сторон. Артун оказался совсем небольшим городком, тем не менее процветающим. Улицы буквально были забиты различными людьми, что позволило компании, не привлекая лишнего внимания, найти самую маленькую таверну на самой окраине. Там они планировали взять несколько комнат и как следует отдохнуть. Благо Тай и Лея располагали кое-какими финансами. Чтобы избежать лишних глаз, Тай, Лея и Дарья остались в узком проулке. Аксель же тем временем зашел в таверну. Едва дверь за ним закрылась, юноша ощутил плотный запах табачного дыма, который заполнял все пространство. За деревянными столами со скамьями сидели самые разные люди, от обычных местных работяг до странников, для которых Артун был лишь перевалочным пунктом. Стены были украшены медными трубами, тянущимися к потолку, где по углам в особых выемках находились энергетические кристаллы. За стойкой стоял высокий лысый мужчина в грязном фартуке. Он разливал мутноватый напиток по медным кружкам и стеклянным колбам. На юношу никто даже не обратил внимания. Все были заняты разговорами и распитием спиртного. В углу сидела группа мужчин в кожаных куртках, покрытых мехом. Судя по обрывкам их разговоров, они были командные воздушного судна. Чуть дальше, на небольшой сцене, местные музыканты исполняли энергичную музыку. Аксель присел около стойки и уже было хотел подозвать лысого мужчину, как вдруг невольно услышал разговор группы людей позади него. Говорят, император Талий погиб. Вот тут пишут, что его одолела какая-то хворь. Раздался звук брошенной дешевой бумаги, а потом и нервное перелистывание. И что, ни завещание, ни наследника? В ближайший месяц новый император будет избран. Впервые такое? но они быстро сообразили что нужно создавать выборы другой вопрос что их проведут только среди верхушки ха да уж опять кланы метаморфов разделят всю власть нему мудрено, если у нас вообще гражданская война начнется они ведь могут и не решить кого садить то престол в любом случае месяц выдастся тяжелым империю ждут перемены От подслушивания Акселя отвлек бармен. Он стукнул длинными ногтями по столу, вопросительно поднимая бровь. — Если посидеть решил, до уши погреть, проваливай. Или заказывай что-нибудь. Две комнаты с раздельными кроватями. Между делом бросил юноша, продолжая в уха слушать разговор. Он расплатился с хозяином таверны, запомнив расположение комнат, и еще некоторое время слушал разговор, пока двое не сменили тему, после чего он, наконец, вышел к своим товарищам. — Как говорят у меня на родине, есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что вход в спальне находится на заднем дворе, там лестница на второй этаж, так что лишних глаз не будет. — А какая плохая? — не выдержав паузы, сказала Лея. «Император вашего государства помер», — Лея вскрикнула от неожиданности, Тай нахмурился. «Хотя я не до конца уверен, что новость плохая. Вроде вам он не особо нравился Но «Ну, что-то я сомневаюсь, что после смерти государя всех наложниц просто отпускают». Тай гневно сжал кулаки так, что шорстка на его руках вздыбилась. — Обычно после вступления на престол нового императора есть два варианта. Либо их оставят работать при дворе, что маловероятно, либо поубивают. Все зависит от отношения нового императора к старому. — Боюсь, у нас мало времени. — Не совсем. Я слышал, что до восхождения нового есть около месяца. Думаю, до тех пор вашу мать никто не тронет дари согласна, месяц — это много. — За месяц мы успеем добраться до столицы. Милая личик аллеи снова задрожала. Ее можно было понять. Решившись обоих родителей, она старательно пыталась нащупать ту ниточку, что вела к спасению матери. И едва она оказывалась в ее руке, случалось нечто, что заставляло эту самую ниточку растворяться. Тай успокаивал ее, о чем-то рассказывая. Но Аксель не вслушивался. Вместо этого он резко повернул голову в сторону. Его спину словно обдало холодной водой. Кто-то наблюдал за ним, при этом делал это столь пристально, что парень буквально физически ощущал этот взгляд. — Выедите. Я малость задержусь. Нужно докупить огненные кристаллы для меча. Он передал ключи от комнаты Таю, а сам скрылся за углом. Выйдя на оживленную улицу, сложно было сказать, кто именно наблюдал за ним. Но Аксель отчетливо ощущал чужую ауру, висевшую у него над головой. Пусть в этом мире он не имел магии, но инстинкты и рефлексы остались при нем. Внезапно волна энергии буквально обожгла его карман. Поспешно сунув руку в него, он нащупал там медальон, который остался после победы над Корвусом. Он странно вибрировал, даже несмотря на растрескавшийся фиолетовый камешек, который ранее содержал душу мага и вакации. Снова пробежав глазами по толпе, он, наконец, заметил того, кто наблюдал за ним. Женщина с глубокими фиолетовыми глазами и гордой осанкой медленно двигалась к нему. Будто знала, что он и не подумает избежать встречи с ней. Ее взгляд был пронзительным и острым. Она словно смогла ощутить волну обжигающей энергии, исходящей от медальона. Женщина подошла к нему, двигаясь с легкостью и грацией, которые присущи только высшим сословиям. По ее манерам можно было сразу понять, что она не из обычных людей. — Вот только что такая леди забыла одна на окраине маленького городка и совсем без охраны. — Вы не похожи на воришку и на расхитителя гробниц тоже, — заговорила она с изящным акцентом, обращаясь к Акселю. — Думаю, вы знаете, почему я к вам подошла. Тем не менее, не стали убегать. Всего мгновение юноша, оценивающий, смотрел на женщину. На вид ей было немногим за тридцать. Темно-фиолетовые одежды подчеркивали столь же темные волосы. А заканчивала образ обсидиановое ожерелье на элегантно-тонкой шее. Таких Аксель видел очень много в своей прошлой жизни. Одного взгляда хватало, чтобы понять, какого порядка этот человек. Она могла нанять целую гильдию убийц. Вы те выпадали из него информацию, а после убили, забрав все необходимое. Но, видимо, в одном он ошибся. Эта женщина была честной и справедливой, нежели те, которых Аксель встречал ранее. Жестом он предложил ей взять его под локоть. Она не отказала, после чего они медленно, прогулочным шагом пошли по улице. Аксель не спешил отвечать. Его движение было достаточно, чтобы понять, он готов ее выслушать. «Видите ли, я связана с той вещицей, что лежит у вас в кармане. Я даже готова у вас ее выкупить, но прежде чем это произойдет, я очень хотела бы узнать, как и где вы ее раздобыли». Аксель улыбнулся. Она хотела вести этот разговор. Будь ему восемнадцать, он бы уже отвечал на все вопросы под взором этих восхитительных глаз по-взрослому красивой женщине. Но как хорошо, что ему не восемнадцать. Мы не с того начали, миленья. Лучше расскажите мне, какой прок столь прекрасной девушки от древней сломанной безделушки? И почему же при всей своей влиятельности вы спрашиваете это лично? Она кивнула, отметив тонкую игру парня, а также то, что она его недооценила. — Вы правы, — я была слегка невежественна. — Что ж, предлагаю перейти на ты. Я елизавет Валентини, из клана Астрального пламени. Но отмечу, что обращаюсь к вам от своего имени и по личной просьбе. Что же до сломанной безделушки? Это медальон моего покойного мужа Корвуса, который я подарила ему на нашу годовщину.